Глава девятая Было немного странно вернуться в дом, который она покинула навсегда, и снова очутиться в жизни, с которой она уже простилась. На душе было пусто и немножко не в фокусе. Элеонора пока не верила, что жива. Вероятно, у нее и вид был соответствующий, потому что в карманах жакета Она неожиданно обнаружила несколько кусков сахара и сухари. Прилипшие к этим подношениям крошки-махорки ясно выдавали их происхождение. Солдаты, с которыми она возвращалась в город, таким манером подбодрили ее. Элеонора села на стул и задумчиво стала грызть сахар, оглядывая свою комнату, будто впервые. «Что ж, товарищ Катерина...» Проповедующая свободу женщины, в том числе и от быта, осталась бы ею довольна. Она даже могла бы водить сюда экскурсии. Армейский порядок. На пружинном матрасе идеально ровная постель. В углу простейшая деревянная табуретка. Немного чужеродным телом смотрится комод, который подарила Ксения Михайловна. Очень красивый, резной. Элеонора всегда чувствовала умиротворение, когда протирала пыль в его завитушках. Роль оконных занавесок у нее исполняли художественно вырезанные газеты. Но в этой комнате не было никаких безделушек, никаких памятных вещиц, которые также необходимы, чтобы передать атмосферу дома, как слова нужны, чтобы выразить мысль. Крохотный островок уюта — салфетка на подушке, которую она связала из просроченного шовного материала. Его следовало выкинуть, и Элеонора чувствовала себя немного преступницей от того, что употребила эти нитки в личных целях. Единственное, что Элеоноре нравилось в своей комнате, — это пол. Простой паркет елочкой. Его следовало натирать мастикой. Но она не умела, да и мастики было днём с огнем не достать. Приходилось мыть, как бы забывая, что это вредно для паркета. Но влажный пол так сказочно, так тепло пах деревом. Совсем как в танцевальном классе Смольного. Воспитанницам перед занятием давали специальные лейки, из которых они брызгали на пол, чтобы он не был скользким. Вспомнив то, что никогда не вернется, она тяжело вздохнула. Все кончено. Белая армия разбита. Элеоноре нужно было или погибнуть, или отступить вместе со своими, принять горечь поражения. А она почему-то оказалась среди победителей, причем, кажется, выглядит чуть ли не героиней. Тут она подумала про архангельских. Им сейчас в тысячу раз тяжелее. Поражение Юденича означает для них вечную разлуку с Лизой. Или нет? Возможно, теперь Петр Иванович образумится, и они эмигрируют. Нужно навестить их как можно скорее. Элеонора нахмурилась, вспоминая, какой сегодня день недели. Время, проведенное на передовой, слилось в единый пласт. А сколько его на самом деле прошло? Сутки? Двое? В коммунальной квартире свои, очень строгие законы. Будь ты хоть трижды герой войны. Занять ванную не в тебе часы. Нечего и думать. Придется идти в баню, — подумала Элеонора, содрогаясь. Она брезговала, очень стеснялась мыться в обществе посторонних женщин. Но другого выхода нет, не ходить же чумазой. Как бы ни было тяжело и безнадежно, все равно надо жить и следить за собой. Нельзя распускаться. Она только что закончила ругаться с главной сестрой по поводу перевязочного материала и все еще злилась, когда в операционный блок пришли Шура Довголюк с Калининым. По инерции она рявкнула. «Что вам угодно?» Но сразу взяла себя в руки и извинилась. Ничего, — Ничего-ничего. Такой квардак кругом, я понимаю. Слушай, Львова, тут такое дело. Шура задумчиво подергал поясок от халата. — С тобой хотят поговорить иностранные корреспонденты. — Как это? — сердце нехорошо ёкнуло. — Ну, насчет твоего подвига, когда ты с ранеными осталась? — Помилуйте, Шура, разве это подвиг, обычный рабочий момент? Вот об этом рабочем моменте и поговоришь с иностранными корреспондентами. Это очень важно сейчас. Пойми, нужно, чтобы мир узнал, что в нашем молодом государстве живут прекрасные люди. Элеонора отмахнулась. — Ах, Шура, у вас множество прекрасных людей и помимо меня. Элеонора Сергеевна. Калинин скосил глаза и шумно задышал, изображая галантность. — Прекраснее вас нету. — Николай Владимирович, зачем только вы рассказали? Я совсем не хочу известности, и встреч с газетчиками тоже не хочу. Я простая сестра милосердия, и не надо пытаться делать из меня что-то большее. Калинин с Шурой на перебой заговорили, что именно образ самоотверженной сестры Милосердия сейчас необходим для укрепления репутации страны и ее мирового признания. Кроме того, сейчас в голодном городе активно работает Красный Крест, а они там любят такие трогательные истории. Мужчины несли страшную пропагандистскую чушь. И Леонора поняла, что шансов нет. Раз решено швырнуть ее на алтарь, то швырнут, чего бы это ни стоило. Заручившись ее согласием, Шура сказал, что завтра ей следует явиться в кабинет директора клинического института, где и состоится встреча. Сначала Леонору удивил подобный официоз почему корреспондент не может взять у нее интервью просто на рабочем месте, а потом она подумала, что это очень хорошо. Частная встреча вызвала бы много толков, вплоть до обвинений в связи с иностранными шпионами. В назначенное время она прибыла к Шварцвальду. На столь ответственную встречу Элеонора оделась, как всегда, Скромно, просто и аккуратно до пуританства. Ее скудный гардероб состоял из двух перешитых юбок Ксении Михайловны, черной и темно-серой, и нескольких строгих блузок из того же источника. Те вещи, в которых она прибыла с фронта, носить было нельзя, а надевать платье, подаренное подружкой Воинова, Элеонора брезговала хотя почему-то не удосужилась обменять его на толкучки на пару сухарей. Когда архангельских выгнали из дома, Ксения Михайловна сохранила ее форму смолянки, жакетик и зимние ботиночки. Форму можно было перешить, но Элеонора решила сохранить ее на память. Завернула платье и пелеринку в вощенную бумагу и убрала в нижний ящик комода. Сейчас многие женщины, в том числе благородные дамы, постриглись, но Элеонора держалась, несмотря на трудности с водой и мылом. Ей хватило того года, когда она вынуждена ходила с короткими волосами после тифа. Сейчас еще волосы не вернулись к прежнему состоянию, но уже отросли настолько, что она могла убирать их в гладкую прическу с узлом на затылке. Мельком взглянув в большое зеркало в гардеробе, Элеонора убедилась, что больше всего похожа на классную даму, и направилась хорошо знакомой дорогой в кабинет Шварцвальда. Пришлось напомнить себе, что она тут по делу, и некогда предаваться воспоминаниям юности. Как бы безупречно она ни выглядела, руки всегда ее подводили. Во время операции приходилось несколько раз в день обрабатывать ногти раствором йода. Кончики пальцев оставались желтыми, и несведущие люди могли подумать бог знает что. Поэтому у нее появилась привычка складывать руки в замок. В кабинете было сизо от папиросного дыма. Все галдели и это ничуть не походило на официальную встречу, как представлялось ей воображение. Шварцвальд приветствовал ее с такой теплотой, будто был под хмельком. Катерина вскочила, не выпуская из пальцев папиросы, обняла ее и стала вещать, какая Элеонора прекрасная сестра. Мол, только благодаря ее усилиям Катерина сейчас стоит на обеих ногах. Элеонора только успевала улыбаться, когда ей представляли американского журналиста, рыжего молодого человека с тяжеловатой челюстью и быстрыми глазами, двух представителей Красного Креста, степенных и холеных господ и неприметную личность в потертой кожанке. Судя по тусклому взгляду, личность была из чека. Она поняла, что эти люди собрались вовсе не ради нее, у них множество тем для обсуждения, а ее позвали в качестве своеобразного антракта. Что ж, тем лучше. Очень хотелось поговорить по-английски. Она давно не практиковалась в языках, но лучше не дразнить чекиста. — Скажите, почему вы остались с ранеными бойцами? — спросил журналист с сильным акцентом. Элеонора заранее продумала свои ответы и собиралась сказать, что таков ее долг. Но теперь вдруг замялась, глядя на этого американского парня. В его живом взгляде ей почудилась фальш и пустое любопытство. Сейчас она произнесет заготовленную фразу, газетчик обработает ее ответы в пафосном духе, как они это умеют, и она превратится в героиню. Они напишут в прессе. Возможно, она даже станет сенсацией. Обыватели любят такие трогательные истории. Не исключено, это станет для нее своего рода охранной грамотой. Но какой ценой ей достанутся эти почести? — Боюсь, у вас недостоверная информация, — сказала она с улыбкой. — Я тоже слышала о себе эту историю. Будто я осталась с умирающими, когда Красная Армия оставила царское село. Но это всего лишь романтическая сказка. Такого не было и быть не могло. Русские солдаты никогда не оставляют своих раненых. Никогда. Но я слышал... Послушайте, мне самой неприятно, что обо мне ходят такие слухи. Быстро перебила Элеонора. Не хватало еще, чтобы американец назвал в качестве информатора Калинина или Довглюка. Я действительно выезжала на передовую и оказывала помощь бойцам. Но это все. В гардеробе ее догнала Катерина и по-свойски взяла под руку. Элеоноре была очень неприятна такая бесцеремонность. Она быстро убрала руку под предлогом, что ей нужно надеть пальто. Но Катерина не унималась. — Я пройдусь с тобой немного, а то не могу уже слушать, — весело сказала она. Надоело до чертиков эта мужская манера вести дела. Десять раз повторять одно и то же, когда все давно понятно. И эти люди называют женщин болтушками. — Зачем же вы все время противопоставляете мужчин и женщин, если боретесь за равноправие полов? — Сухо спросила Элеонора, в надежде, что Катерина разозлится и уйдет. Но та только засмеялась, накинула пальто и вышла с Элеонорой на улицу. — Ты молодец, молодец. Мы-то дураки, не сообразили сразу. А ведь еще неизвестно, как бы они дело повернули. То ли тебя бы прославляли, а то ли Красную Армию обгадили бы. Хотя... Катя помолчала, пристраиваясь к быстрому шагу Элеоноры. — Может, лучше бы правду сказать. Маленькая ложь рождает потом грандиозные мифы. Элеонора пожала плечами. Менее целеустремленный человек давно бы понял, что с ним не хотят общаться. Но только не Катерина. — Послушай, товарищ Львова, — сказала она напористо. Мы с тобой могли бы стать настоящими друзьями!» И снова взяла ее под руку. Эти фабричные манеры оскорбляли Элеонору, вызывая в душе ощущение пошлости. И Элеонора грубо, неожиданно для себя самой, вдруг заявила. «Простите, но то, что у нас был общий любовник, еще не делает нас подругами». «Ах, вот ты о чем! Ну, прости, я же не знала!» — Что вы! Я ни в чем вас не обвиняю. — И то дело. Слушай, что мы будем ссориться из-за мужчины? — Он не мучается, поверь. — Так мы почему должны? — Было и было. Подумаешь? Элеонора отвернулась и ускорила шаг, чтобы скрыть смущение. В душе поднялась волна жгучего стыда. — Нет, правда, — продолжала Катерина, как ни в чем не бывало. Почему такая разница, что для мужчины всего лишь ночью удовольствие, для женщины — разрушенная жизнь? Так не должно быть и не будет больше. Женщина так же свободна в своих желаниях, как и мужчина. Не буду с вами спорить. Правда, не сердись, это было глупо с моей стороны, но, товарищ Катерина, я ни при каких обстоятельствах. — Никогда больше не хочу говорить с вами о Ланском. Пусть каждая из нас оставит воспоминания о нем при себе. — А, так даже лучше. — Что говорить? Действительно, просто даже глупо. Катерина засмеялась, и Леонора вдруг вспомнила про ее ранение, смутилась и замедлила шаг. Кажется, она становится слишком черствой. Я что хочу сказать. Ты работаешь за пятерых, жизни не жалеешь. По делам настоящая коммунистка, а все как-то на особицу. Почему так? Я выполняю свой долг. Что вы еще от меня хотите? Долг — это хорошо, но ты будто заживо себя хоронишь. Зачем? Жить надо, товарищ Львова, в полный рост жить. Сколько сил хватает? Сейчас время огневое. Может, раз в миллион лет выпадает такое время. Элеонор молчала. Что товарищ Катерина понимает под жизнью в полный рост? Партийные интриги, распущенность, которую она почитает за женскую свободу. Но потакать своим желанием — это совсем не свобода. Любая другая женщина давно бы поняла, что с ней не расположено разговаривать, но для Катерины молчание Элеонора не создавало ни малейшей неловкости. «Думаешь, я не мечтала о счастье? Тоже хотела, чтобы муж, кружевные зонтики, дача летом, прелестные малютки и прочее». Катерина расхохоталась, и Элеоноре вдруг послышалась настоящая боль в этом смехе. Она остановилась и осторожно взглянула в лицо собеседницы. «Да, в юности я была неоригинальна в своих мечтах, но вот не вышла. Я тебе, может, потом расскажу, почему. Мне дорога была либо в петлю, либо на улицу, а я к большевикам пошла и не пропала, и ты не пропадешь». В обычном мрачных глазах Катерины вдруг промелькнуло что-то похожее на обычное человеческое участие. Элеоноре стало неловко. Она знала, как мучительно для таких замкнутых людей, как они с Катериной хоть чуть-чуть приоткрыть душу другому человеку и не хотела, чтобы Паторг потом жалела о своем порыве. « Простите меня, но мы не можем быть друзьями, сказала она, как можно мягче. Я понимаю, что вы благодарны мне за помощь в лечении вашей раны и чувствуете себя виноватой, что... В общем, за Алексея. Поверьте, вы ни в чем не виноваты передо мной. Совершенно ни в чем. Я не была представлена вам ни женой, ни невестой Ланского. Следовательно, никаких обязательств. И в госпитале тоже». Я отнеслась бы так к любому человеку с такой раной, как у вас. Никакого личного отношения у меня не было, так что и у вас нет повода для симпатии ко мне. Я восхищаюсь вашей стойкостью, с какой вы перенесли болезнь, но мы слишком разные, чтобы дружить. Еще раз простите и не сердитесь на меня. Да я не сержусь. Катерина вдруг крепко, порывисто, совсем по-мужски пожала ей руку. Ты знаешь, что? Ты же умный человек, так оглядись вокруг и подумай. Крепко подумай. И если бы вдруг Элеонора и решила внять совету порторга, вокруг не происходило ничего, что заставило бы ее изменить свое мнение о большевиках. Несмотря на убедительную победу над Юдиничем и некоторое улучшение снабжения, репрессии продолжались как прежде. Аристократы жили как под дамокловым мечом, каждую ночь ожидая визита чекистов. Те, кому посчастливилось поступить на службу, боялись увольнения, а другие, прекрасно образованные, умнейшие люди, безуспешно обивали пороги учреждений. На этом фоне благополучие Шварцвальдов выглядело почти неприлично. Поэтому, получив приглашение к ним на ужин, Ксения Михайловна решила сказаться больной. «Я очень люблю сестру милосердия Сашу Титову, благодаря которой мы не пропали на улице, но я совершенно не выношу новоиспеченную баронессу Шварцвальд», — заявила она. Петр Иванович с Элеонорой пытались воззвать к ее лучшим чувствам, но безуспешно. После небольшой дискуссии тетушка неожиданно сказала, что во всем виноват сам барон. Нечего, мол, было жениться. Прекрасно жили любовниками, даже прижили двоих детей. Нужно было продолжать в том же духе, а не ставить себя в ложное положение. В ответ на Элеонорина... «Тетушка, но они же так любят друг друга!» Ксения Михайловна саркастически усмехнулась, мол, эта любовь неспроста. Оказывается, Шварцвальд совсем молодым женился на прелестной девушке своего круга. Женился по любви. Но не прошло и года, как молодая жена, будучи в интересном положении, покончила с собой. Вероятнее всего, у нее было психическое заболевание. Но кто знает? — Бедный барон, пережить такое! — воскликнула Элеонора. От мысли, что творилось в душе Шварцвальда, у нее закружилась голова. Вот его и потянуло на крепких пролетарских женщин, — ядовито заметила Ксения Михайловна. А потом, после этого ужасного случая, как ему было искать себе новую жену в свете? Да, родовит, да, богат и хорош собой, и вроде бы его вины никакой нет в том, что жена наложила на себя руки. Об этом сразу перестали говорить и принимали его, как ни в чем не бывало, и он считался завидным женихом для других невест. Я к нему благоволила, но если бы ему взбрело в голову посвататься к моей дочери, тут бы я сразу подумала, что нет дыма без огня, и это вообще очень темная история. Словом, ты понимаешь, поэтому я полагаю, что Саша не столько от большой любви, сколько от безысходности. Тут тетушка спохватилась, что Элеонора — барышня, и ей слушать такие рассуждения не полагается. — Прости, дорогая, но тебе пришлось столько пережить, что ты кажешься мне совсем взрослой. Ксения Михайловна обняла племянницу. В назначенный день Петр Иванович с племянницей прибыли к Шварцвальдам. Услышав о болезни Ксении Михайловны, Саша как-то очень недобро усмехнулась. — Ну что ж, дело ваше, — сказала она холодно, но Элеоноре, кажется, обрадовалась. Когда вошли в гостиную, стало видно, что Саша ждет ребенка, и Элеонора почувствовала прилив нежности к подруге. Как она отважилась на такое во время голода и разрухи! Шварцвальд хоть занимал высокий пост не пользовался особыми привилегиями. Семья голодала, как и все другие семьи. Несмотря на округлившуюся талию и припухшие губы, Саша выглядела изможденной и почти прозрачной. Ее прекрасные волосы посеклись. Ничего удивительного, что ей тяжело выполнять обязанности хозяйки, и Шварцвальд мог бы поумерить свое гостеприимство, Желчно подумала Элеонора, глядя, как отрешенно Саша приглашает их в столовую, где накрывает поистине царский ужин, пшенная каша с селедкой и хлеб. Кроме них гостей не было, не было даже детей. Они пошли на какое-то собрание в школу. Элеонора принялась за еду, гадая, зачем их все же пригласили. Шварцвальд сказал «важное дело», но вел ни к чему не обязывающий разговор, который быстро съехал на политическую тему. В очередной раз предложили ей перейти к нему в институт, а если уж она категорически против, то, по крайней мере, активнее включаться в общественную жизнь. Элеонора только вежливо улыбалась в ответ, пока на выручку ей не пришел Петр Иванович. «Оставьте эту агитацию», — заметил он добродушно, — «ведь в сущности ваша революция, несмотря на свои пафосные лозунги, есть не что иное, как триумф зависти, а зависть, как известно, самое бесплодное чувство, которое приносит только разрушение и в душу человека, и во внешний мир» поэтому мы предпочитаем держаться подальше от вашей государственной машины. Шварцвальд не стал спорить. Что ж, раз не удается вас перевоспитать, перейду к сути дела. Я вас пригласил, чтобы передать кое-что по линии Красного Креста. Надеюсь, эта маленькая оказия останется между нами. Загадочно улыбаясь, он встал из-за стола и жестом позвал гостей следовать за ним. Саша осталась в столовой, а Элеонора случайно перехватила мрачный взгляд, которым она смотрела на мужа. — Тихо, только тихо! Барон достал два пухлых конверта из своего письменного стола. — Держите. Ответа жду. Не позднее, чем послезавтра. О, Господи! Элеонора узнала почерк Лизы и заметила, как внезапно побледнел Петр Иванович. Шварцвальд быстро усадил его на стул и подал стакан воды. О, не волнуйтесь так, это просто письма. Но как вам удалось? Причем здесь я? Это у вашей дочери хватило ума связаться с представителями Красного Креста. Я в неоплатном долгу перед вами, барон, и когда вы поручились за нас, и теперь это же опасно. Никакого риска, не тревожьтесь, я общаюсь с Красным Крестом по долгу службы» а ваша дочь достаточно сообразительна, чтобы не указывать имен. Единственная предосторожность, о которой я вас попрошу, — уничтожить письма и в своих ответах по возможности обходиться без имен». Петр Иванович бережно спрятал письмо во внутренний карман и поспешил домой. Элеонора немного проводила его. Но дядя словно не замечал ее присутствия. Он летел, как на крыльях, поглощенный мыслями о дочери.